Она осмотрела краю утёса. Так, они спустились здесь. Мы сделаем то же самое. Я всегда плохо переносил высоту. Инспектор Спрингер с сомнением наблюдал, как она, цепляясь за пучки листвы и выступы скал, начала спускаться вниз. Джерик, обеспокоенный её безопасностью, внимательно следил за этим головокружительным спуском, а затем последовал за ней, признавая её власть. Инспектор Шпрингер, ворча, неуклюже спускался последним. Град мелких камней и земли падал из-под ног на голову Джерика. Учас оказался не таким крутым, как показалось Джеррику, и спуск стал заметно легче после первых 30 футов, так что временами они могли вставать и идти. Латы заметили своих преследователей и развели бурную деятельность. Они строили большой плот, связывая стволы прибрежного папоротника полосками своих разорванных пижам. Джеррик был не сведущим в таких вопросах, но плот показался ему ненадежным сооружением. Он с интересом подумал, могут ли латы плавать. Но он знал, что сам он этого делать не умеет. Боюсь, мы опоздали. Миссис Ундервуд заскользила вниз по склону, разрывая все уже и так истерзанное в путешествии платье и забывая о скромности, когда увидела, как капитан Мамберс приказал установить их корзину посередине плота. Шесть латов под руководством своего капитана подняли плот и понесли его к воде. Джерик старался не отставать от миссис Ундервуд и вскоре бесконтрольно скользил вслед за ней. "Стойте!" кричала она, забыв о своём платье, одержимая желанием схватить капитана Мэберса. "Мы можем мирно договориться". Испуганные безумным спуском, латые побежали быстрее вместе с плотом, пока не оказались по пояс в воде. Капитан Маберс вскарабкался на плот, который тут же накренился, и он кинулся на корзину, чтобы спасти ее. Плот поплыл, и латы забарахтались в воде, пытаясь залезть на него. Двоим не повезло, и они остались в воде. Джерик и Амелия слышали их пронзительные крики. «Феркит! Круфруди! Не Геурм!» В спешке капитан Мэберс и его собратья оставили вёсла на пляже и теперь предпринимали жалкие попытки повернуть плот к берегу, помогая себе руками. "Немедленно задержите их", приказала миссис Андервуд. "Они наши заложники". Плот уносило всё дальше от суши, хотя капитан Мэберс не оставлял намерения вызволить своих людей. Джерик и инспектор Спрингер схватили на отмеле двух крошечных латов, которые барахтались в воде. Отчаянно сопротивлявшиеся противники были доставлены к воинственно настроенной миссис Ундервуд, которая внушала им куда больший страх, чем ее рыцари. «Книксфелп — Книксфелп! — закричал капитан Маберс своим людям. — Гру-хрунг-бу-кра! — слабо доносился его голос. Два лата выбрались из воды и, проскочив мимо миссис Андервуд, кинулись к утёсу. Они были в состоянии паники. "Блэт мибикс гурп!" истерически завопил один из латов, споткнувшись о камень. Его спадвежник помогал несчастному встать, оглядываясь на плывущий по воде плот, как вдруг застыл в оцепенении. Все три зрачка его сосредоточились на плоту. Лат не обратил ни малейшего внимания на подоспевших Джеррика и инспектора Спрингера. Джеррик первым догадался оглянуться назад. На плот стремительно надвигалось нечто мерцающее зелёное с насекомоподобным телом. "О, господи", выдохнул инспектор Спрингер. "Оно должно быть больше 6 футов длиной". Из глубины ещё недавно безмятежных вод вынырнуло и обрушилось на плот существо с серо-белыми колючими клешнями, мощным извивающимся хвостом, усеянным шипами и веслообразными задними конечностями. Одновременно раздалось два громких щелчка, в каждой клешне чудовище оказалось по лату. Удар шипастого хвоста лишил их сознания, и положил конец бесполезной борьбе и истошным воплям. После этого гигантский скорпион вернулся на глубину со своей добычей, оставив на поверхности воды месиво. Среди обломков плота, за которые цеплялись уцелевшие латы, подобно поплавку покачивалась плетеная корзина.